Ты детектива не пишешь? Конструкция. Точно тебе говорю. Не могу пока понять, куда она клонит, но эту конструкцию определенно выстраивать. <свист> Ух, да пусть себя устраивает. пренебрежительно отмахнулся Пашка. Шить против меня дела она не будет. <свист> Нет ни основания, ни будем циничными. Заказа. А все остальное. Ну, во-первых. Не сочти за похвальбу, но братан твой один из немногих, кто ни в чем особо грязным не запачкан, это факт, Петручо. Если что и было исключительно романтические мелочи романтических времен начала перестройки. По нынешним временам это не то что не компромат, но и даже не детская шалость. Пустячки. У меня крупный, честный и серьезный бизнес, Петручо. металлы для страны и зарубежья произвожу бензином торгую и что характерно не бадяжным как некоторые оборудования делают для гэс и так далее и тому подобное надеюсь внимательно изучил справочники по дюрандалю ага ну вот во вторых против елагина ничегошеньки не могут накопать потому что ничего и нет Ну, в крайнем случае, позвонишь нашему главному менту. Вот в том блокноте, что я тебе оставил, все данные есть. И, боже упаси, не настучишь, а попросту мягко выразишь недоумение. Чего, мол, рыже, к твоим верным слугам цепляется? Будь уверен, укоротят. Слышал такой термин? Градообразующее предприятие. Ну вот, а твой братец Петручо из разряда града образующих людей. Он ткнул пальцем за плечо Петра. «Ордена видишь? Дружбу!» — прежний губернатор вручал. «А вот крестик-то старый хрен вешал. И ведь не в ЦКБ, в Кремле!» «Ты на досуге достань папочку из вон того шкафа. Там найдешь кучу газетных вырезок. Все про меня». «Ну, короче, плюнь ты на эту рыжую и разотри. Проехали!» Он плеснул в стопке коньяку, но аккуратно, по-европейски, на два глотка. «Теперь, когда покончили и с лирикой, и с шустрыми ментами, займемся настоящим делом. Тем, ради чего вся комедия и затевалась. Соберись! Уже отлично!» серьезно сказал Пашка, отбросив всякое юрничество. Итак, смысл игры. Слышал про торбачанскую низменность. Пока валялся в больнице, по телевизору пару раз упоминали. Упоминали. а. эх, Петру, чё? упоминали. Короче говоря, строить торбачанскую ГЭС решили всерьез На уровне старого хрена. С участием импортного капитала. «Инвестиции пойдут в самом скором времени, Ага. а ты им будешь поставлять оборудование». Глядя на него, честное слово, повлажневшими глазами Пашка мечтательно протянул. «Оборудование глупости, Петька!» «То есть, конечно, и оборудование, но это будет не скоро». Тарбачанская ГЭС – это комплекс, выражаясь языком дореволюционных купцов, смачных подрядов. На вырубку леса – древесина и многое сопутствующее. На прокладку дорог, в том числе и асфальтированных, а это, братец, миллиарды, причем честные, транспортные услуги. Поставка продуктов. строительство инфраструктуры, поставка и переброска техники и многое-многое другое, о чем не стоит рассказывать подробно, потому что тебе в твоей роли это и не нужно. О, главное, уловил? Вот и молодец. Будут уполномоченные банки и уполномоченные концерны. Догадался уже, как один из них зовётся? На букву ДЮ? Вскоре пойдут транши. — Миллионы долларов, Петручо! — Ну, а я тебе зачем? Молчи слушай. Если есть миллионы долларов, отсюда автоматически вытекает, что есть и люди, которые за них будут рвать друг другу глотки. Ну, в фигуральном смысле, конечно, это не тот уровень, на котором вульгарно полят в конкурента из ржавого китайского тотеля бьют по голове в подъезде. Тут никто и не стреляет, тут сидят люди в галстуках и хитрейшими маневрами добиваются, чтобы полноводные реки Баксов потекли не к Иванову, а к Петрову. Убийствами таких проблем не решить. Вот потому и нет убийств. Не из порядочности, а из прагматизма. И сложилось так, что я один. Есть верные люди, но это совсем не то». Меня просто должно быть двое. Я тебе однажды это уже говорил. Вся сильная сторона дела в том и заключается, что меня считают в единственном числе. А будет двое. Ты проводишь последние консультации, дело нехитрое, Косарев поднатаскает и лихо подмахиваешь все нужные бумаги. Тоже дело нехитрое. Все давно готово. Осталось дождаться прилета западных людей и закрепить договоренности на бумаге. Ну, а я... Я-то как раз и сижу в столице, зорко следя до последнего момента, чтобы ничего не сорвалось. Только так мы их и обставим, потому что никому в голову не придет, что нас двое, что я раздвоился. Понял, наконец? Мой интерес... контракт, обеспечивающий стабильное существование фирмы как минимум на пятилетку. Тебе — баксы. И, как недавно выяснилось, Катька, все довольны. И никто никогда не узнает правду. А если и узнают, хе -хе, поезд ушел. Вот. Но детали я тебе не буду объяснять. По одной единственной причине тебе это ничуть не поможет, ни чуточки не облегчит задачу. С тем, что ты сейчас знаешь, и с тем, что подскажу по ходу дела, и так справишься. Вполне достаточно. Главные труды на мне. Но есть вопросы по сути нашей негаоции? Да нет, пожалуй, — подумав, сказал Павел. Ну, теперь все ясно. Но знаешь, как же я буду что-то подписывать? Подписи наши с тобой, как небо от земли... «Петруччо!» — досадливо поморщился Пашка. «Но уж об этом я должен был подумать заранее. Вот, держи справочку. Положи в стол». «Когда приедет Косарев, пригодится. Здесь наш милый доктор авторитетно заверяет от имени науки медицины, что у тебя после аварии в правой кисти произошло ущемление какого-то там нерва с непроизносимым латинским названием и микроповреждение малой косточки с еще более заковыристой латинской кличкой. Усёк?» Будут составлены и юридически оформлены документы, узаконивающие на ближайшее время твою подпись. Теперь господин П. И. Савельев расписывается так и только так, поскольку никто не сомневается, что «ты» — это я, Все пройдет как по маслу. Ну а через пару-тройку месяцев, когда все вернется на круги своя, нерв либо сам расщемится, либо мне сделают операцию, и подпись станет прежней, что будет опять-таки надлежащим образом оформлено.